Вернуться в Баграт было как упасть лицом в родник после долгого путешествия познойной пустыне. Вода везде: на коже, языке, зубах, забирается в ноздри и глаза, льётся в глотку, орошая пересохшее русло пищевода. Ты готов лежать так вечно, впитывать жизнь из сушенными порами? Где-то на задворках сознания мечется мысль, сигналит, что надо оторваться, иначе смерть. Но о тело жадно глотает холодную ломкую влагу, и твой безумный смех всплывает на поверхность пузыряками воздуха. Ольга знала это чувство. Давным-давно, ещё до всей этой чехарды с городом тысячи богов, ей доводилось пересекать пустыню Гоби из Монголии в Китай. Практически на спор В то время они немного делали наспор, испытывая дух и тело практически без воды. Ольга даже не помнила, что они искали тогда в этом опалённом солнцем краю, где даже озёра пропитаны солью. Там, возле старого, уходящего в песок колодца, она обрела нестираемое воспоминание, невыносимо острое чувство изобилия после долгих лишений. Каким-то чудом ей удалось не захлебнуться в магии, вынырнув на поверхность, наполнить воздухом лёгкие. От избытка эмоций дрожали руки, катились по щекам слёзы счастья, эйфория наполняла тело гелием, и Ольге казалось, что самый лёгкий ветерок способен подбросить её до луны. Ещё в поезде она уловила этот бешеный ток, сидело, как на иголках, вспоминая жесты, положение рук, вербальные конструкции, перебирая практики и внутренние настройки. Пусть движения все еще оставались неуклюжими, но тело вспоминало охотно. Пальцы сплетались в нужные фигуры, складывались в знакомые знаки. С мозгом, лишённым практики без малого на два десятка лет, было сложнее. Ольга так увлеклась, копаясь в собственной голове, что проскочила буферную зону, едва заметив Харона. Не отвлекаясь, всучила ему монетку, а сама всё перебирала в памяти названия и образы. Ладонь Ваю, сильнейший порыв ветра. Копьё Одина, направленное из густок энергии. Песок Сетха, локальная пыльная буря. Многие названия она сама и придумала. Новый мир нуждался в новой терминологии. В те времена они, подобно первым людям, давали имена вещам и явлениям. Пробить стройную защиту при нынешней форме нечего было и думать. Сейчас биться на равных Ольга осмогла бы, разве что с омом пятого-шестого порядка. Но она слишком долго жила за границей Бограда, и внешний мир оставил на ней свой отпечаток. Биться на равных Ольга даже не собиралась. Тай комуй дался ей с большим трудом, зато эффект превзошёл ожидания. Бетонные сваи под трибунами рассыпались, и лестница обрушилась на три пролёта вниз, увлекая за собой наползающую толпу мертвецов. Каша из человеческих тел, щедро присыпанных обломками, потонула в пыли, но Ольга успела разглядеть мимика, пронзённого прутьями арматуры. Прощай, мимик. Ты была дерьмовой подругой. Позвоночник обожгло разрядом, вызвав наслаждение в сродни оргазму. От резкой судороги Ольга чуть не прокусила губу. Магия переполняла её, билась в каждой клеточке, и это было восхитительно. А Тайкамуй уже мчался по трибунам, сшибая бивнями несущие подпорки, и грохот стоял, как от настоящего землетрясения. Ольга не стала дожидаться, когда трибуны погребут всех некромантов. Пенками раскидала облепивших Влада мертвецов и вывела кла его из зала. Ее так и подмывало бросить его там с голодными покойниками и разъеденным тайкомуем, сколько проблем решилась бы разом. Но нет, нет, он ей нужен, нужен как воздух. Сына она нашла там, где оставила, на ступенях у входа. Двое мужчин, что вытащили Егора из задок роули цирка, с радостью избавились от ножи, сбросив ее на женщину, что округлил глаза, прочитала: "Егорушка, сыночек". Тревожно поглядывая на вход, Егор мотал головой и массировал грудь возле сердца каким-то жутким стариковским движением. При виде хрупкой матери без видимых усилий несущие на плечах восемьдесят килограммового Влада он как будто даже не удивился. Парыми став встал, намереваясь что-то сказать, но Ольга жестом оборвала ненужное проявление чувств. Так тихо и пустынно перед кроули цирком вряд ли бывало даже во время межсезонья. Машин на парковке осталось едва ли десятка два, а ведь ещё минут 10 назад тут яблоку было негде упасть. Пройдёт ещё 10 минут, и здесь будет не протолкнуться от ищеек, влетельных умов и простых зевак. За это время в промежуточный период полного штиля Ольга надеялась убраться отсюда подальше. Её такси одиноко стояло посреди пустого ряда. Ольга усадила Влада на переднее сиденье, предоставив самому возиться с раной. Чем больше он занят, тем меньше доставит проблем. Егор запрыгнул назад, вцепился в подголовник переднего сиденья, через зеркало заднего вида напряжённо следя за Владом. Ольге хотелось обнять его, хотя бы просто дотронуться, но времени не было, а Игорь на нее даже не смотрел. Это было обидно и больно. Откуда машина? спросил Егор, когда Ольга неумело тронулась, выруливая с парковки на дорогу. Взяла на прокат, Россияна ответила она. Труп таксиста лежал в багажнике с отпечатанным в стеклянных глазах изумлением. В Баградии не часто убивали обычным ножом. Егор никак не мог знать об этом, но по его презрительно искривленным губам, по красноречивому взгляду, что он бросал на приборную панель, кое-как отвертнув от крови, Ольга поняла, он знает. Сухо и зло рассмеялся Влад, бледный, как свеже выбеленная стена. Вот и эта встреча. Натянуто весело, сказал он. Привет, Оля. Хорошо выглядишь. Я признаться Удивлен, что ты здесь, а я все еще живой. Помалкивай, береги силы. Встречных машин пока не было. На хмуре в брови Ольга неотрывно глядела на дорогу, чтобы даже случайно не столкнуться с Владом глазами. От его раны несло смертью, а веселые нотки в голосе отдавали сумасшествием. Без его знает, что выкинет в следующую секунду. Умирающий Ома высшего порядка плохой попутчик. А нечего уже беречу ли? Спекся я, даже заплатку поставить не могу. Он помолчал, кусая пересохшие губы. Разыграли как по нотам сокиные дети. Они бы ни в жизнь без меня мими не нашли. Сам привел, перепугался, за нервничал. Лисий мать его дым, сука! Влад, ради всех богов, пожалуйста, не ной. Недовольная скривилась Ольга. Ты всегда был тряпкой, но вот сейчас соберись, побудь мужиком хоть немного. Проживи ещё 15 минут, 15 долбаных минут, и всё будет хорошо. Слышишь? Улыбаясь через боль, Влад прикрыл глаза. Ни хрена ты не изменилась, Оля. Даже когда мир начнёт рушиться, у тебя будет чёткий план. Мир уже рушится, если ты не заметил, буркнула Ольга. Влад помолчал. В храмовый квартал, спросил он, не открывая глаза. Туда, кивнула Ольга, не спрашивай кому. Ты из-за своей тупой гордости не захочешь иметь с ними дела и сдохнешь, а ты мне нужен живой, понял? Живой. Если ты так говоришь, значит, точно не захочу, кивнул Влад и потерял сознание. У каждого города есть своё сердце. Нечто, что оправдывает само его существование. Крупный завод, памятник архитектуры, деловой район или просто красивая улочка, гуляя по которой понимаешь, что не зря приехал в этот медвежий угол. Сердцем Бограда был храмовый квартал. Производство, история, бизнес и просто прогулки для души в одном месте. Большое, сильное, многокамерное сердце, работающее на веру. Центральную площадь Окупировали крупные игроки. Пагоды и мечети, костёлы и церкви соревновались друг с другом в пышности и богатстве, сверкая маковками, блестеть цветными витражами, пронзая небо минаретами. Здесь курились благовония, воздух звенел от молитвы и священных текстов, а в торговых рядах шла бойкая торговля артефактами, символами и литературой. Ольга уверенно направила автомобиль вглубь квартала на второй круг, где, как губка от воды, разбухали от свежих адептов старые, вновь набирающие популярность религии. Буйным цветом распускалось порядком подзабытое язычество славян, скандинавов, ацтеков и прочих, на которых с высока поглядывал стоящий особняком белоколонный пантеон, чей угол выходил на первый круг. Ольга видела, с какой надеждой Егор смотрел на проплывающий мимо храм Панакии. Точно таким же взглядом он цеплялся за Вознесенский собор, исчезающий за поворотом. Знал, где могут поднять на ноги даже безнадежно больного и смертельно раненного. Сын оказался куда подково не чем ей казалось. Но нет, нет, не здесь, не к ним. Третий круг отличался от первых двух, как трущобы от Фишанебельного района. Здесь обитали маргинальные культы, в основе которых лежали кровь, боль или смерть, а то и все составляющие разом. Был тут и какой-то мизерный процент относительно добрых или хотя бы нейтральных божеств, не обретших достаточного числа последователей. Но машина, петляя по узким улочкам, катилась всё дальше и дальше, на четвёртый круг, где обитали древние боги. Когда на перекрестке у храма пророка Лавкрафта вырос знак, предупреждающий, что здесь проходит черта, за которой начинается дикие поле, Егор не выдержал. Куда мы едем? с тревогой спросил он. Ты мне скажи, процедила Ольга, подозрительно косясь настоящих у храма бледных юношей в черных балахонах. От уродливых полумасок и взглядов, которыми культисты провожали автомобиль, становилось не по себе. На четвёртом круге нет никого, кто смеет ему помочь, твёрдо сказал Егор. Здесь вообще не очень-то принято помогать. Ольга усмехнулась, испытывая чувство гордости за сына. Столько всего пережил, но не мечется в истерике, спокойно и собран, как самурай перед боем. Знает, куда едет, но всё ещё старается доверять матери. Вот они, плоды воспитания. Ну и генетика, конечно, хорошая. не без этого. Мы здесь проездом, нам на пятый круг. И увидев, как изменилось лицо Егора, не выдержала расхохоталась. Пятый круг, опасный и непредсказуемый. Здесь воскрешают умерших не хуже христианского бога. Здесь убивают вернее, чем адепты Кали. От здешнего безумия не по себе даже древним, а крови тут льётся куда больше, чем в чёрном соборе Бафомета. Пятый круг Обитель нечеловеческих богов. На первый взгляд могло показаться, что город заканчивается за четвёртым кругом. Асфальт превращался в грунтовку, в лучшем случае отсыпанную щебнем. Буйно разрасталась зелень, уносились в небеса толстые стволы деревьев, кричали в зарослях неведомые птицы. Каждый камень и веточка, каждая пылинка здесь помнили другие народы, другие законы. Здесь иначе молились, пели иные песни и не очень-то жаловали человека. Умирающая сила всё ещё могла, как следует встряхнуть молодой мир, но уходить предпочитала мудро и с достоинством. Пришедший сюда знал без вывесок и указателей, куда идти и где найти искомы. Каждую луну на священные полянили контропов, Купались в России огромные уродливые звери, отдаленно напоминающие волков, ирывали зубами живое мясо и пронзали тоскливым воем равнодушный космос. В глубине заповедного леса дриады с трепетом касались живого дерева, разукрашивая шершавую кору охряными символами. Беззвездными ночами провонявшие мертвечины гули славили мать гниль. дающую пищу и хтупым зубам. Воды безмянного озера раз в год окрашивались красным, горы перешёптывались на мёртвых языках, а в каменном дальмене терпеливо дожидался смерти последний ифрит. И было ещё кое-что. Кое-что под землёй. Слепое, невыносимо старое, оно родилось в те времена, когда солнце ещё не обласкало мир своим теплом. Поговаривали, что оно Настолько не терпит солнечного света, что даже мягкие сумерки могут убить его. Но Ольга не собиралась проверять эту байку. Когда имеешь дело с седым незрячим, лучше не узнавать, насколько далеко он способен вылезти из своей норы. Она остановила машину у самого входа в пещеру. Для случайного взгляда тёмная неприглядная дыра в холме, метра 3 в диаметре, заросшая спутанным кустарником, для знающего Храмы домов сидовани зрячево. Бесчувственно во владо Ольга внесла на руках, словно в дриною комедии, где жених с невестой поменялись телами. Уложила она граница света, что неохотно проникал под своды, пробитые толстыми коричневыми корнями, замирающим сердцем просканировала тело. Жив, хвала всем богам, жив. Где мы? Забеспокоился Егор. Чей это храм? Он подозрительно озирался, нутром чуя опасность. Ольга не ответила, напряжённо всматриваясь в темноту, что прискалилась у самых ног Влада, как живая. Вот чёрная завеса распалась на тёмные силуэты, скрученные, маленькие, похожие на горбатых детей. Расталкивая хилые лучи солнца, вперёд шагнул пустоглазый карлик, больше похожий на человека, чем на своего прародителя. Пещера наполнилась запахом перекопанной земли, червей и влажной шерсти. Крыса, не тот, что вёл переговоры с Ольгой, выторговывая несправедливую цену, другой, но такой же мерзнительный, невыносимый уже одним только своим существованием. Егор решительно сжал кулаки, намереваясь совершить какую-то глупость. Смутные подозрения подтвердились, и он собирался защитить безпомощного влада Ольга была к этому готова. Она легонько ткнула его ногтем в основание шеи за ухом, и Егор мягко опустился на утоптанный земляной пол. Ольга склонилась над ним, проверяя, крепко ли держит паутина Ананси, и отшатнулась, обожглась а ненависть в горящих глазах сына. Старательно отводя взгляд, она шепнула ему: "Так надо, Егорка. Ты потом поймёшь". Всё это время крыса никак не проявлял себя. Но теперь требовательно протянул лапу похожую на колешнё манипулятора. Чёрные когти сжались и разжались. "Магян, кербет, помнить себя", сказал крыса. "Ты должна си дому незрячему. Забирайте", Ольга обрезгливо указала на Влада носком сапога. Крыса поморщился почти по-человечье. Это оказалось невероятным, но слепые глаза с интересом взглянули на Егора, смирили оценивающим взглядом саму Ольгу. Он едва дышит, в нем совсем мало жизни. Не зря, чьи все равно сожрет его. Так какая разница? Или он сменил предпочтение? Он теперь сажает людей на цепи и заставляет рассказывать сказки? Как знать? просвистел крыса так многозначительно, что Ольга поежилась. В расчёте спросила она. Крыса долго молчал, словно прислушиваясь к чему-то. Наконец кивнул, и Ольга поняла, что всё это время не дышала. Тьма та застрикотала, качнулась вперёд, наползая на бесчувственное тело. Обретёнными лапами вцепилась в добычу, зашевелила звездорылыми отростками в предвкушении. Стрепенул совлад, с трудом приподнялся на локте. Осторожная темнота откатилась назад, выжидая. Ольга рывком взвалила сына на плечо и поспешила к выходу. Своды пещеры становились ниже, стены сдвигались, а выход сужался, грозя вот-вот схлопнуться совсем. Перед тем как выскочить под солнце, уже не боясь остаться в пещере навечно, Ольга обернулась. Влад смотрел ей вслед устало и презрительно. Сейчас его осунувшееся лицо казалось старше, чем морщинистая физиономия старика Юнксу. Когда ты сказала, что всё будет хорошо, ты имела в виду себя, да? он говорил тихо, еле слышно, но Ольга уловила каждое слово. Вопрос риторический, Влад, мысленно ответила она, вслух сказать не решилась, не хотела, чтобы услышал сын. Не стоило настраивать его против себя ещё больше. Когда вход в обитель седого незрячего затянуло дикой порослью, автомобиль уже преодолел несколько сотен метров, и к Егору начал возвращаться голос. "Стой, остановись! Мы должны вернуться!" кричал он, еле сдерживая злые слёзы. "Надо вытащить его оттуда, они же его убьют! Да стой же ты!" "Прекрати, прекрати!" измученно стонала Ольга, массируя пульсирующий висок свободной рукой. "Он уже мёртв." И был мёртв, когда мы его туда везли. Ты, Егор полыхнул глазами, ты могла его спасти, а вместо этого скормила этим тварям. А кого мне надо было им скормить? вспыхнула Ольга. Может, себя или себя кого? Ты его убила, упрямо повторил Егор. Ты убила отца. Ольга вытаращила глаза, точно увидела сына впервые. Что я? Кого? Ты убила отца, отчеканил Егор. Я этого не забуду. Ольга всхлипнула. Недоверчиво обернулась через плечо, не разыгрывает ли её сын? Нет, зыркает так, будто испепелить хочет. Ольга всхлипнула ещё раз, громче, и вдруг рассмеялась, громко, весело от души. Она колотила по рулю, гудя сигналом и заливалась смехом, а Егор скрепел зубами от злости. Извини, извини всё. Ольга замахала рукой перед глазами, смахивая выступившие слёзы. Ух, ух, вот это да. Егор, Влады не твой отец. Он тебе даже не родственник. А теперь, пожалуйста, помолчи и дай маме вытащить нас из той задницы, в которую ты нас загнал. Постепенно реликтовые деревья и заповедные рощи остались позади. Машина въезжала на четвёртый круг храмового квартала. Ольга всё ещё посмеивалась, но уже без истерики. На заднем сиденье лежал оцепеневший Егор, и паутина Ананси больше не удерживала его.